Часть первая. Вселенская ситуация. Первое. Где мы? Что это за ситуация? Есть ли тот, кто над ней властен? Второе. Материя во времени представляется нам, по причине нашей законной заинтересованности в выживании, управляемой двумя противоположными принципами – законом или принципом организующим и хаосом, или принципом дезорганизующим. Оба они, один, как нам представляется, упорядочивающий и созидающий, другой — разрушающий и, как следствие, производящий сумятицу, пребывают в вечном конфликте. Этот конфликт и есть существование. Третье. Все, что существует наряду с чем-то еще, обладает, в силу самого факта своего существования и в силу того, что оно не является единственным сущим, индивидуальностью. Четвертое. Вселенная, какой мы ее знаем, постоянно в своих составляющих и своих законах. Все в ней, то есть каждое индивидуальное сущее имеет свое рождение и смерть во времени. Это рождение и эта смерть отличительные признаки индивидуальности. Пятое. Все формы материи конечны, но материя бесконечна. Форма смертный приговор, материя вечная жизнь. Шестое. Индивидуальность равно необходимо, чтобы ощущать боль и испытывать удовольствие. Все многообразие боли и удовольствия служит одной общей цели – выживанию материи. Всякая боль и всякое удовольствие есть отчасти то, что они есть, поскольку переживаются индивидуально и поскольку, являясь функциями индивидуального, имеют свой конец. Седьмое. Законы хаос, два процесса, давлеющие над существованием, Одинаково индифферентны к индивидуальному. Для хаоса разрушительная сила – закон, для закона – хаос. Для индивидуального они в равной степени созидательны, обязательны и разрушительны. Восьмое. В рамках целого ничто не может быть несправедливым, хотя и может оказаться неблагоприятным для того или иного индивида. Девятое. Нет и не может быть в целом такой божественной силы, которая брала бы на себя заботу о чем-то одном, чем бы оно ни было, хотя наличие силы, на которую возложена забота об этом целом, исключить нельзя. Десятое. У целого нет предпочтений.